Он ввел в повествование второстепенных персонажей, вызванных к жизни им самим, и объяснял поступками этих неизвестных все великие исторические события. Иногда эти герои действительно существовали. Некий Виконт Доброжилон, например, бледной тенью проходит в мемуарах госпожи де Лафайет. Иногда Дюма придумывал их целиком, но чудо, заключается в том, что эти вымышленные герои ухитряются присутствовать в решающие моменты подлинной истории. Атос прячется под эшафотом во время казни Карла I Стюарта и слышит его последние слова. Именно ему адресует Кару знаменитое «Запомни». Атос и Д'Артаньян вдвоем восстанавливают Карла II на английском троне. Арамис, пытается подменить Людовика XIV его братом-близнецом, который впоследствии станет «железной маской». История не сводится до уровня любимых и знакомых персонажей и тем самым до уровня читателя. Метод этот безупречен при условии, если у писателя темперамент дюма отца. Правдоподобных героев можно создать, только вкладывая в них многое от самого себя. Точно так же, как Мольер нашел в себе Альцеста и Филинта, Мюссе, Оттавио и Челлио, Дюма раздвоился, чтобы произвести на свет Портоса и Арамиса. В Портосе воплощены те черты, которые Дюма унаследовал от своего отца. В Арамисе элегантность, доставшая обоим Дюма от Давида де Тонкая кость и могучая мускулатура. Таков Дюма. Не следует забывать и о том, что по своей морали и философии Дюма был близок не мыслящей верхушке Франции, а массе своих читателей. Вальтеру Скотту, добродетельному шотландцу, его моральная и художественная кредо диктовала нравственные эпилоги. Мораль Дюма Это сочетание любви к славе и здравого смысла, не лишенного цинизма. Таким образом, Дюма объединяет Францию героических поэм и Францию фаблео, сочетание, представляющее, если не всю Францию, то, во всяком случае, значительную ее часть. Как и рабле, Дюма любил пирушки, попойки, любовные похождения. Если бы Дартаньян не был героем, он казался бы нам чрезвычайно безнравственным. Мушкетеры, и в этом они похожи на своего творца, не видят ничего дурного ни в том, чтобы менять любовниц, ни в том, чтобы иметь по нескольку любовниц за раз, ни в том, чтобы брать у них деньги. Все это так, и тем не менее Романы Дюма не были ни непристойными, ни воинствующие а моральными. Его творчество разительно отличалось от творчества его друзей-романтиков, напоминавшего лавку похоронных принадлежностей. Дюма доставлял удовольствие. «Да это нечто невероятное», — писал Жюль Жанен, этот роман, интрига которого тесно связана с самыми крупными событиями в истории Европы. Жанен был прав. В 1845 году по прихоти Дюма Париж действительно гораздо больше интересовался Анной Австрийской, чем Луи Филиппом, и похождениями герцога Букингемского, чем угрозами Англии. Глава вторая. Торговый дом Александр Дюма и Ко. За всю историю французской литературы ни один писатель не был столь плодовит, как Дюма в период с 1845 по 1855 год. Без передышки. Обрушивает он на газеты и журналы романы 8-10 томов каждый. Перед нами проходит вся история Франции. За тремя мушкетерами следуют 20 лет спустя», за которыми потянется Виконт де Бражелон. Другая трилогия «Королева Марго» «Графиня де Монсоро, сорок выводит на сцену Валуа. В «Королеве Марго» повествуется о борьбе между Генрихом Наварским и Екатериной Медичи. В «Графине де Монсоро» увлекательно рассказывается о царствовании Генриха Третьего. В «Сорока пяти» Диана де Монсоро мстит герцогу Анжуйскому за смерть своего любовника Бюффи Дамбуаза. Одновременно в другой серии романов «Ожерелье королевы».